мопед опоешила я ага совершим небольшую поездку по сантаринии и кроме того я очень хочу заехать в пару мест с чего вдруг не только ты у нас любопытная которая хочет столько всего посмотреть если твоя мечта было увидеть норвегию то и я в свою очередь хочу получше рассмотреть сантаринию и уже приметил пару мест которые хочу посетить а тебе дорогая моя как раз не помешает развеяться ну ладно головнулась я Заодно и мне будет интересно. А то держи шлем. Но Джэк сам помог мне его надеть, а потом я села позади него и крепко обхватила парня руками за спину. Готова? спросил он. С тобой куда угодно. Послышался рёв мотора, и мы понеслись по небольшим улочкам Санторини. Как же здесь всё так красиво. От таких видов прямо дух захватывает. Но именно ради таких ощущений, мне кажется, и стоит жить.